Глава 6 Туман перед глазами постепенно рассеивался. Сначала появился высокий силуэт, а потом и лицо. «Зигфрин, ну блюдок!» Всегда знал, что многоболтающим жизнерадостным мудакам доверять нельзя, особенно если они стоят у власти. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, «Меня привязали к стулу. Голым». Попытался вызвать меню и осознал, что на мне опять магическая глушилка. Мы находились в крохотной камере, на стене которой горел единственный факел, а дверь, ведущая наружу, была заперта. «Как ты себя чувствуешь, Илюша?» С елейной улыбкой спросил Зигфрин. <как> «На хуй иди?» прохрипел я пересохшим ртом. «Кстати, любопытно». Похоже, время, проведенное без сознания, организм посчитал за отдых, и чувствовал я себя немного лучше. но всплеснул руками заммэра. «Где твои манеры? В конце концов, так разговаривать с имперскими служащими нельзя!» «Тогда просто пососи». «Ха!» — Зигфрин схватил стоящий неподалеку стул и, поставив его спинкой ко мне, уселся напротив. «Ладно, шутки в сторону. Ты кто мой такой?» И это был самый распространённый вопрос, который мне задавали всякие мудаки перед собственной смертью. Вот только в этот раз торжество справедливости, видимо, придётся отложить. «Тот, кто твою мамку не пал... «Папа!» — воскликнул Гондон и протянул ко мне длинные руки. И в этот миг его пальцев сорвалась молния. Меня скрутило, и не будь я привязан, рухнул бы на грязный каменный пол. «А, нет, не папа. Его я убил ещё до инициации». Зигфрин с интересом разглядывал мое лицо, в его глазах плясали огоньки безумного веселья. Или просто безумие. «Так кто же ты, Илюша, спаситель Пронзеля?» Я еще не отошел от шока, поэтому шутки про коней в пальто придержал до лучших времен. «Я твой друг, Илья». Голос собеседника вдруг едва уловимо изменился. «Я хочу спасти Империю, просто я не знаю, кому доверять, поэтому решил проверить тебя». «Вот как ты умеешь, сучок!» Слова капали и сливались в ручеёк. Казалось, завораживающий голос проникал сквозь череп прямо в мозг. Эти речи обволакивали, заставляя поверить и открыться. Вероятно, так же работали и посохи ментального воздействия, но те были мощнее и захватывали сразу. Зигфрин же пытался справиться своими силами, и у него многое получалось. Чувство, что он враг, ушло, но понимание этого осталось, и оно помогало бороться, хоть и на грани. «Как кто узнал об исказителе материи?» — мне рассказали. «Кто?» — «Хоббит» и «Орк» и «Человек». Сейчас я в полной мере ощутил то, о чём раньше только слышал. Когда вопрос был важным, моё внутреннее сопротивление нарастало, и я мог ответить уклончиво, с трудом, но мог. Это же знал и и он старался задавать вопросы так, чтобы выжать из меня максимум. «В вашей группе есть орки?» «Да». «Кто еще есть?» «Все». «И эльфы?» «Да». «Вы из имперского специального отряда?» «Нет». «Из лиги наемников?» «Нет». «Кому вы служите?» «Никому». «Сколько вас?» «Сколько вас?» Приподнявшись с места, рявкнул Зигфрин. «На... юх... иди...» Сверкнула молния, и меня снова тряхнуло. «Ну, сука, ты мне за всё ответишь». С другой стороны, пока тело страдает, проясняется и отдыхает голова. Надо почаще его провоцировать. Допрос длился около часа. Конечно, я наболтал и лишнего, но все важные детали, касающиеся себя, Линды и Венессы, сумел удержать в тайне. Возможно, ублюдок попросту не знал, какие вопросы задавать, и слишком часто срывался на то, чтобы причинить мне боль. «То есть ты, урод, не знаешь ничего, кроме того, что выдал этим тупым воякам? Прекрасно!» Зигфрин встал и довольно потянулся. «Жаль, конечно, что здесь пока не получилось, и план диверсии в Грондине придется менять, но мы справимся!» «Зачем тебе это?» — прохрипел я. «Всё мою семью убил или император, или его папаша!» Заммэра дёрнул плечами и широко оскалился. но <свят> кроме ублюдка отца. Он любил императора, и поэтому, как я и говорил, его я задушил сам». «Сколько смертей из этого!» Ошеломлённо выдохнул я. «Нарожают! Иначе этого мудака не сместить!» Зигфрин скривился. «Ладно». У тебя откуда-то много защиты от ментального воздействия. Так что отложим дальнейший разговор до тех пор, пока мне не привезут одну любопытную вещь. Думаю, это случится завтра. Отдыхай. В качестве пожеланий на ночь он зарядил в меня очередным разрядом и, рывком распахнув дверь, вышел наружу. Когда тяжелая створка с лязгом захлопнулась, я услышал еще один неприятный звук. Снаружи опустился засов. «Пиндец!» Прошептал я и отрубился. «Ненадолго». «Только оставишь его и сразу вляпается в какое-нибудь говно». Раздраженно пыхтя бурчала виза. «На минутку же глаза закрыла». «Привет», — пробормотал я. В эту секунду веревки лопнули, и я мешком рухнул на пол. «Тихо, мля! Там снаружи ходит кто-то. Лечись давай». Сначала пришлось снять магическую глушилку. Вот только на шее была не она одна. «Пришлось сорвать и второе украшение». «Средний высасыватель магии. поглощает магическую энергию. При наполнении камень можно заменить на новый». «Ух и ёпт!» Как и оглушилках глушилках, о таких штуках, ввиду их запрета, раньше доводилось только слышать. «Вставляешь в такой определенный камушек и заполняешь его энергией пленного. Сразу двойная выгода». «Донор не может применять магию в ближайшее время, а камушек можно потом использовать как источник энергии в разных ритуалах». «Классная штука, когда на чужой шее». «Вот почему я вроде чувствую себя лучше, но внутри какая-то пустота. Маны нет». «Ладно, установимся». «Млять! Эта козлина забрала все мои шмотки. И хрен с ней с одеждой. По счастью, вещи на скрытность я сменил. Исчезла вся ювелирка» включает топовые кольца на восстановление защиту от огня и усиление магии земли и ожерелье тоже гадина они стоили больше сотни мультов ну дай только падлу до тебя добраться осознав потерю внутренних омяк впрыснул мне в кровь ударную порцию адреналина и я вскочил на ноги ладно у меня есть и другие нормальные шмотки чтобы выбраться хватит Но эту гниту я теперь из другого континента достану За дверью послышался приглушенный звон, будто бы пробили часы. «Что это?» – прошептал я. «Будильник?» – предположила виза. «О, шаги опять!» «Говори, что слышишь!» – попросил я и приник к двери. «Идет. Ближе. Встал. Звук какой-то странный. Еще раз. Снова пошел. Еще ближе. Встал. Опять этот звук. Будто плюнул кто-то. Опять тот же звук. Дальше идет. Совсем близко. «Снова встал! Опять звук!» «Всё ясно!» Я широко улыбнулся и подмигнул Визе. «Готовь попкорн!» Владик любил дежурить в будуаре господина. Ведь иногда, когда девчонкам было что-то очень нужно, они сами предлагали по-тихому сделать что-то приятное. И делали. И он доставал то, что они хотели. Но дежурить в подвале господина Владик люто ненавидел. Сука, двенадцать часов одно и то же. Сидишь, как дурак на этом сраном стуле, а когда бьют часы, встаёшь и идёшь на осмотр. Вот нафига это надо? Что там нового можно увидеть? Как очередной раз обгадился этот урод, бывший мэр? Или получить слюной в лицо от командующего? Хорошо, хоть торгаш этот всегда на одном месте сидит и в стену смотрит, да и новенького взяли. Оттуда не доплюнет. А говорят, он крутой тип хоть и молодой. Владик подошёл к первой двери и отодвинул заслонку, закрывающую маленькое окошко. Мэр спит и даже не обгадился. Пронесло. Заслонка встала на своё место, и стражник отправился дальше. Вторая дверь. Самая стрёмная. Вояка. Окошко открылось. <клёк> Владик еле успел отдёрнуть голову, но часть слюны всё-таки попала на лицо. «Сука! Если будут искать добровольца, чтобы кукнуть тебя, урод, я вызовусь без промедления!» Страж захлопнул смотровое окошко. Торгаш, как всегда, буравил стену глазами. «Он вообще спит!» И последняя дверь, новичок. «Надеюсь, его так и продержит связанным. Не хватало тут второго бешеного военного». Владик сдвинул окошко и... Белое лицо маска. Чёрные провалы глаз, носа и тонкая полоска рта без губ. В одну секунду внутренности стража сжались в малюсенький ком, а ноги приросли к полу. «Стоять!» — раздался замогильный голос. А Владик ничего и не мог делать. Только стоять, смотреть в черные дыры и ссать в штаны. «Открой дверь!» Против воли дрожащие руки стража потянулись к засову и сдвинули его в сторону. «Минус второй заряд камня устрашения. Остался один». «Надо срочно пополнить, чего бы это ни стоило. Артефакт выручает уже второй раз. Выкидывай всё, что есть в инвентаре, на пол!» Оружие, доспехи и другой хлам с грохотом и звоном посыпались на каменный пол. Я непроизвольно напрягся и прислушался. Тишина. «Блин, надо чётче формулировать желание». «Где мы?» — спросил я у долговязого, худого парня, чьи широко распахнутые глаза не могли оторваться от моего лица. «В подвале дома графа Зигфрина!» Так это гнида еще и граф. Керовенько как-то. Даже выбраться отсюда мало. Надо как-то до того, как меня обвинят в убийстве людей, заместителя мэра, успеть крикнуть. «Он первый начал!» Мой взгляд скользнул по коридору, вернее, по трем другим дверям, в него выходящим. Во время обхода обоссавшийся стражник подходил каждому из них. «А что если...» «Кто сидит в других камерах?» «В этой торговец Линноль...» следующий, командир Варкан, Жнец. В последний, бывший миор, Ботинг». «Нормально. Что представляет из себя Линнель, непонятно. А вот двое других, понятно сразу. Ребята важные. Им поверят. Да и как минимум один боец есть». В этот же момент я услышал приглушенный стук. И, похоже, стучали именно из камеры Жнеца. «За мной!» Я превратился в человека и пошел ко второй двери. Заслонка с уже знакомым стуком отошла в сторону. «Открывай, пацан». На меня смотрели возбужденные карие глаза. «Открываю, только без лишних движений. Страж загипнотизирован еще на десять минут минимум». «Я понял. Открывай». Вот у меня вообще не было уверенности, что мы друг друга поняли. Но засов я все-таки отодвинул. Вопреки моим опасениям, дверь открылась медленно и совсем немного. А в образовавшуюся щель, будто не веря в происходящее, протиснулся голый мужик лет сорока пяти. Вероятно, когда попал сюда, он был в прекрасной форме. Сейчас же кожа висела поверх костей, а густая чёрная борода торчала во все стороны. Он кинул взгляд на замершего стража, потом на выкинутые тем артефакты, а потом на меня. «Бери всё, что надо!» — кивнул я. Двумя огромными прыжками жнец достиг кучи и сгробастал всё. А ещё через секунду он выхватил кувшин и опрокинул его. «Два литра!» Судя по текущим на всё ещё голую грудь красным струйкам, не воды. Он выпил за 4 секунды. Потом, прикрыв рот рукой, рыгнул и широко улыбнулся. «Не знаю, кто ты, но я твой должник». «Вытаскивай остальных, тут ещё торговец и бывший мэр». «Я слаб, а ты молод. Проще будет выйти вдвоём». «Варкан, вытащи меня!» Раздался приглушённый голос из камеры, где сидел торгаш. Это По лицу военного вообще не было заметно, что имя потенциального союзника произвело на него благоприятное впечатление. Более того, он посмотрел на меня, приложил палец к губам, а потом другой рукой показал, мол, «Давай сделаем вид, что нас тут уже нет, и по свалим». Может, он был и прав, но... «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — спасти из подвала графа Зигфрина трех пленных». Награда. Большое повышение репутации в Империи Шринанд. Опыт. Повышение одного навыка на выбор с третьего до четвертого уровня. Принять отказаться. Не что говорить. Навык и опыт — это всегда хорошо. А учитывая, что я и так здорово засветился, и назад уже дороги нет, то и репутация пригодится. Пора остановиться здесь звездой. Тем более, что если я ещё и не взял вторую ступень, то она явно не за горами. Принять. Уходим все. — пожал плечами я. — И ты не смотри на мой возраст! С этими словами я призвал в руку посох и сколдовал подряд три лечения, заживив большую часть ран на теле жнеца. Воин несколько секунд внимательно на меня смотрел, а потом медленно кивнул. — Поими устами говорит система. Спасибо уже за то, что дал возможность умереть с мечом в руке. — А почему тебя держали несвязанным? — задал я своевременный вопрос. — Так любой предмет — оружие! Усмехнулся Варкан, и рядом с ним на пол посыпались куски веревок и другой хлам вроде тарелок и кружек. «Им проще было меня каждый раз усыплять!» «Что вы расшумелись?» проворчал выходящий из третьей камеры. «Хоббит! Да еще и пузатый!» «Эй, система! А это точно не подстава!» Полурослик тоже был абсолютно голый. И наглый. «Шматья дайте!» Окинув нас взглядом, требовательно выдал он. Я присел и, чтобы не издавать лишнего шума, выложил всё необходимое. Недорогое. «Выпускайте третьего, мне надо с этим поговорить. Скоро устрашение спадёт». «Ты его напугал!» У Хоббита отвисла челюсть. «Ты...» «Скажешь слово молокосос, пойдёшь обратно в камеру. Ясно?» Я сделал шаг вперёд и упер посох лечения ему в грудь. Гляделки продолжались секунд десять, после чего хоббит отвел глаза, а его руки сами опустились вниз, прикрывая лишнее. «Ясно?» «Хорошо». Дважды сколдовав лечение, я пропустил полурослика к куче вещей и повернулся к по-прежнему стоящему как истукан стражу. «Как нам выйти отсюда?» Следующие несколько минут меня ждали только плохие новости. Во-первых, в доме было полно воинов, причем серьезных и преданных своему господину. Во-вторых, мэр был при смерти». «Надо его здесь оставить». Варкан скептически покачал головой. «Согласен», — кивнул Линаль. «У меня задание на троих». «Потом вернёмся», — отмахнулся Хоббит. «Двигаем отсюда». «У меня задание», — прошипел я и положил руку ему на плечо. Полурослик быстро забыл, кому обязан спасением, и, с вызовом вздёрнув голову, толкнул меня ладонью в грудь. «Клишню убрал!» Я специально довёл ситуацию до этого момента, потому что таким макаром мы хрен отсюда выйдем. И тогда, прощай моя жирная награда, необходимо срочно выстраивать вертикаль командования. Мой кулак вонзился в пузо хоббиту, и тот рухнул на пол. Я же повернулся к жнецу. Или по-моему, или назад в камеру! Вывезешь! Не хочу тратить умения! Виза! И вылетела, и как смогла эффектно приземлилась на пол коридора. читай Я протянул в Аркану свои грамоты. И кроме этого, вчера я остановил диверсию, которая должна была уничтожить стену Пронзеля». Жнец быстро пробежался глазами по бумагам и протянул их обратно. «Был неправ», — он наклонил голову. «Похоже, тебя на самом деле прислала система. Подъем!» последнее предназначалось Хоббиту, которого воин подхватил под руки и поставил на ноги. Я потратил еще немного маны из своих скудных запасов, приводя полуросликов в порядок. «Что происходит?» — пробормотал вдруг страж, с которого слетело действие устрашения. Больше он ничего не сказал. Клинок Варкана снес ему голову. «Ну, хоть самое главное я узнать успел. Короткую дорогу на волю. Вот только добраться до нее будет не так просто. Тащите мара сюда!» Повторил я и удовлетворенно кивнул, когда оба моих союзника забежали в камеру. 20 в пользу команды попаданцев!» И хидно заметил виза. «То ли еще будет!» Прошептал я и подмигнул питомице, а потом отошел в сторону, чтобы моим спутникам было куда положить бессознательное тело четвертого члена нашей офигенной пати. Во всей этой ситуации грело только одно. «Награда. Большое повышение репутации в империи Шленанд. Опыт» повышение одного навыка на выбор с третьего до четвертого уровня.